Глава вторая. Исчезнувший грех. В своей книге «Что случилось с грехом», изданной в 1973 году, психиатр Карл Меннингер пишет, «Сегодня из обихода исчезло даже само слово «грех», хотя когда-то оно выделялось своей значимостью. Это было сильное, грозное, серьезное слово. Но сегодня его нет. Оно практически исчезло, и само слово, и стоящая за ним идея. Но почему? Неужели теперь уже никто не грешит? Неужели никто не верит в существование греха? В подтверждение своих наблюдений доктор Менингер отмечает, что в президентской речи по случаю ежегодного общенационального дня молитвы слово грех в последний раз упоминалось Эйзенхауэром в 1953 году. И это была цитата, позаимствованная из призыва Авраама Линкольна к общенациональной молитве 1863 года. Таким образом, доктор Менингер обращает внимание, что как нация мы официально перестали грешить примерно 20, а теперь уже 50 лет назад. Карл Менингер в своих оценках далеко не одинок. Писатель Питер Барнс в статье Что я грешник пишет: "В 20 веке англичанин Клайв Льюис сказал: "Я столкнулся с барьером в виде почти полного отсутствия в умах моих слушателей какого-либо осознания греха". А в 2001 году Исследователь Нового Завета Дональд Карсон отметил, что наиболее обескураживающий аспект благовестия в университетах заключается в том, что студенты в основной своей массе понятия не имеют о том, что такое грех. Они отлично знают, как грешить, но не представляют, в чем же заключается грех. Эти утверждения лишь подтверждают очевидный для многих факт. Само понятие греха практически исчезло из нашей культуры. К большому сожалению, то же произошло и во многих церквях. Социолог Марша Уиттон провела анализ аудиозаписей 47 проповедей о блудном сыне из Евангелия от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32, произнесенных баптистскими и пресвитерианскими служителями. В своей книге «Все прощено» она пишет, что же происходит с понятием греха в исследованных мною проповедях. Выяснилось, что многим пасторам оказывается трудно передать своей аудитории идею греха, и в этом нет ничего удивительного. Как мы увидели, более тщательный анализ проповедей выявляет множество способов, которыми концепцию греха загоняют в рамки, лишь бы не задеть за живое мирскую чувствительность прихожан. Хотя в теле проповедей и сохраняются некоторые традиционные образы греха, их воздействие на слушателей зачастую смягчается с помощью всевозможных риторических методик. Главой этой книги о том, как пасторы обращаются с понятием греха, автор завершает следующим наблюдением. В данном контексте разговор о грехе из разъяснения богословских взглядов на порочность человеческой натуры превращается скорее в очерчивание невидимых границ, чтобы обособить своих, недостижимых для оценивания, от внешних, которые и становятся его объектом. Итак, мы видим, что концепция греха практически целиком исчезла из американской культуры и была смягчена даже во многих наших церквях для приспособления к современным мировоззрениям. В самом деле, суровые библейские выражения, описывающие грех, оказались вычеркнутыми из нашего словаря. Люди больше не совершают пролюбодеяний, у них всего лишь романы. Менеджеры на предприятиях не воруют, они просто совершают махинации но ну а как насчет наших консервативных евангельских церквей? Неужели слово «грех» практически исчезло и из их лексикона? Нет, исчезнуть оно не исчезло. Однако во многих случаях его вектор отклонился за пределы внутреннего круга. Туда, где люди погрязли в откровенных грехах, наподобие абортов, гомосексуализма и убийств, или же громких экономических преступлений, совершаемых руководителями высшего звена компаний. Мы с легкостью порицаем столь очевидные грехи но при этом практически полностью игнорируем собственные – сплетни, гордость, зависть, горечь, похоть, не говоря уже о нехватке тех благодатных качеств, которые Павел называет плодом духа. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22 и 23. Один пастор пригласил мужчин из своей церкви на молитвенное собрание. Он ожидал, что те будут молиться о духовных нуждах общины. Однако мужчины, все как один, начали возносить молитвы о грехах общества, в основном об абортах и гомосексуализме. В конце концов, пастор, потрясенный столь откровенной самоправедностью своей паствы, завершил это собрание известной молитвой мытаря. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Отношение к греху, выразившееся в молитвах этих людей, к сожалению, широко распространено в консервативных евангельских кругах. Впрочем, это наблюдение, конечно же, обобщенное, и существует множество приятных исключений. Однако в целом мы явно более озабочены грехами общества, чем святых. Зачастую же мы фактически потакаем грехам, которые я называю терпимыми, или даже допустимыми, совершенно не осознавая, что согрешаем. С наших языков легко слетают сплетни и недобрые слова о братьях и сестрах во Христе, и мы даже не задумываемся о том, что совершаем зло. Мы храним в себе старые обиды, нанесенные в далеком прошлом, не прилагая ни малейших усилий к тому, чтобы простить, как Бог простил нас. Мы задираем свои религиозные носы перед грешниками этого мира, не признавая смиренно того факта, что без Божьей благодати сами были бы точно такими же. Мы негодуем и вполне справедливо, когда какая-то крупная деноминация возводит в сан епископа, практикующего гомосексуалиста. Почему же мы не печалимся в такой же мере о своем эгоизме, критиканстве, раздражительности и гневе? Легко найти себе отговорку что эти грехи не столь вопиющие как грехи общества, однако Бог не давал нам полномочий оценивать степень тяжести тех или иных грехов. Более того, Он сказал через Иакова, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Послание Иакова, вторая глава, 10 стих. Нам сложно понять этот стих, потому что мы мыслим в терминах отдельных законов и соответствующих им мер наказания. Но Божий закон целостен. Библия говорит не о законах Бога во множественном числе, а о законе как единым целом. Когда человек совершает убийство, он нарушает Божий закон. Когда из уст христианина исходят гнилые слова, то есть высказывания, преследующие цель нанести вред другому человеку, он нарушает Божий закон.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 что этим своим вожделенным взглядом я фактически совершил прелюбодеяние в своем сердце. Я скорее буду гневаться на человека, чем совершу убийство. Но Иисус сказал, что и тот, кто убивает, и тот, кто гневается, оба подлежат осуждению. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синодриону. А кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 21-22. На самом деле всякий грех серьезен, потому что он нарушает Божий закон. Апостол Иоанн сказал, «Грех есть беззаконие». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 4. всякий грех даже тот, который в наших глазах выглядит незначительным, это беззаконие. Это не просто нарушение какой-то отдельной заповеди, но проявление полного пренебрежения всем Божьим законам. Это умышленное отвержение его нравственной воли ради удовлетворения собственных желаний. В рамках нашей человеческой системы ценностей, нашедшей отражение в гражданском праве, мы проводим огромное различие между законопослушными гражданами которые лишь время от времени получают штрафы за нарушение правил дорожного движения, и теми, кто ведет преступную жизнь, презирая и полностью игнорируя наши законы. Однако Библия отнюдь не проводит таких различий. Напротив, она недвусмысленно называет грех «всякий грех», без исключений, беззаконием. В греческой культуре понятие «грех» первоначально означало «промахнуться», то есть не попасть в центр мишени. Как следствие, к греху относились как к просчету или неспособности достичь желаемого. Такой взгляд не лишен смысла даже в наши дни, когда, к примеру, какой-то человек искренне раскаивается в своем греховном поведении и ревностно старается победить свое пристрастие, но по-прежнему терпит неудачу за неудачей. Он каждый раз хочет попасть в яблочко, но ему никак не удается справиться с этой задачей. Однако наши греховные поступки – обычно обусловлены не неспособностью достичь желаемого, а внутренним побуждением исполнять собственные желания. Как сказал Иаков в первой главе 14 стихе, «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Мы сплетничаем или поддаемся похоти из-за того греховного удовольствия, которое извлекаем в результате. В такие моменты притягательность сиюминутного удовлетворения сильнее нашего желания угождать Богу. Грех есть грех. Даже к тем грехам, которые я называю допустимыми грехами святых, поскольку мы часто миримся с ними в своей жизни, Бог относится крайне серьезно. Наше религиозное превозношение, наше критиканство, наши недобрые слова о других, наша раздражительность и гнев, и даже наше беспокойство – все это очень серьезно в Божьих глазах. Не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 6. Апостол Павел, подчеркивая необходимость искать оправдания только верой и во Христа, процитировал слова из Ветхого Завета. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Послание к галатам, глава 3, стих 10. Это предельно строгий стандарт послушания. Выражаясь студенческим языком, он означает, что 99 баллов из 100 – это проваленный экзамен, а единственная пропущенная запятая в отлично сделанной курсовой – это двойка без права пересдачи. Но, к счастью, Павел далее заверяет нас в том, что Христос искупил нас, тех, кто уповает на Него, как на своего Искупителя, от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Послание к Галатам, глава 3, стих 13. Но факт остается фактом. Грехи, которые мы считаем незначительными и миримся с ними в своей жизни, вне всякого сомнения, подпадают под Божье проклятие. Да, из нашей культуры исчезло само понятие греха. Да, оно было смягчено во многих церквях, чтобы не вызвать дискомфорта у слушающих. И, как это ни печально, среди многих консервативных христиан Определение греха претерпело существенные изменения и теперь включает в себя лишь очевидные, вопиющие грехи нашего общества. Как следствие, осознание личного греха фактически перестало тревожить совесть многих добропорядочных христиан. Однако оно не исчезло в Божьих глазах. Любые грехи, будь то терпимые грехи святых, с которыми мы зачастую миримся, или же вопиющие грехи общества, которые мы охотно порицаем, Есть пренебрежение божьим законам, предосудительное в его глазах и заслуживающее Божьего проклятия. Если данное замечание кажется вам слишком суровым и огульным обвинением в адрес христиан, то позвольте сразу же сказать, что существует множество благочестивых, смиренных людей, которые являются приятным исключением. Более того наблюдается один парадокс: Те, кто более других демонстрирует плод духа, обычно и сильнее других осознают присутствие так называемых допустимых грехов в своей жизни, внутренне стена из-за них. Однако существует и несметное число тех, кто крайне суров в суждениях о явных грехах общества, однако в своем высокомерии совершенно не замечает своих собственных грехов. Многие же из нас живут где-то посередине, но сути это не меняет. Любой наш грех независимо от того, насколько остро мы осознаем его присутствие в нашей жизни, предосудителен в Божьих глазах и заслуживает его наказание. Следует признать, что я нарисовал довольно мрачную картину как общества в целом, так и нашей консервативной евангельской среды. Однако Бог не оставил нас. Для тех, кто искренне верует, Бог по-прежнему наш Небесный Отец, который трудится среди нас, чтобы призвать нас к покаянию и обновлению часть его призвания заключается в том чтобы подвести нас к поворотному моменту когда мы наконец увидим грехи с которыми миримся в своей жизни раскаемся в них и переживем столь необходимое нам обновление я молюсь о том чтобы моя книга стала пригодным богу инструментом в достижении этой цели и потому в следующей главе хочу еще больше углубиться в греховность наших терпимых грехов